Еще через многие чудно убранные комнаты прошел архивариус, и студент едва поспевал за ним, бросая беглый взгляд на блестящую странного вида мебель и другие неведомые ему вещи, которыми все было наполнено. Наконец они вошли в большую комнату, где архивариус остановился и поднял взоры вверх, И имел время насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой залы. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, которые сводили, как крышу, свои колоссальные блестящие изумрудные листья. Посредине комнаты на трех из темной бронзы вылитых египетских львах лежала парфировая доска, а на ней стоял простой, «Золотой горшок», от которого Анцельм лишь только его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли всякие образы. Иногда он видел самого себя со стремительно простертыми руками «Ах, около куста бузины!» Серпентина извивалась туда и сюда и глядела на него прелестными глазами. Ансельм был вне себя от безумного восторга. «Серпентина! Серпентина!» — закричал он громко. Тогда архивариус Линдгорст быстро обернулся и сказал. «Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь?»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 Кругом уставлены книжными шкафами и нисколько не отличающиеся от обыкновенных библиотека кабинетов. Посередине стоял большой письменный стол и перед ним кожаное кресло. Вот, пока сказал архивариус Линдгорст, ваша рабочая комната.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 и не без внутреннего самодовольства вынул из кармана свои рисунки и каллиграфические работы в уверенности, что архивариус весьма обрадуется его необыкновенному таланту. Но архивариус, едва взглянув на первый лист изящнейшего английского письма, образчик косого почерка странно улыбнулся и покачал головою.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 «Любезный господин Ансельм», — сказал архивариус Линдгорст. «Вы действительно обладаете прекрасными способностями к каллиграфии. Но пока я ясно вижу, что мне придется рассчитывать более на ваше прилежание и на вашу добрую волю, нежели на умение. Конечно, многое зависит и от дурного материала, который вы употребляли.